Записки. Текст сообщения руководителя отдела Артефакс, адресованного верховному архивариусу, помечено как срочное. Они вместе, на свободе, с ними юная скрывательница. Если им удастся сбежать всем вместе, Если Вульф и Шрайбер смогут построить свое изобретение и обучить других, то мы потеряем все. Знания станут общедоступной валютой, такой же дешевой, как бумага и чернила, и библиотека утратит свою божественность. Все именно так, как я и говорил вам с самого начала. С повстанцами нельзя вести переговоры. Вы уберегли Вульфа по просьбе керри и вот к чему все это привело». У нас нет выбора. Мы должны разобраться с этой угрозой, причем быстро и решительно, и любой ценой. Ответ Верховного Архивариуса, помеченного как срочное. Вы были правы с самого начала, и я сожалею, что вел себя столь осторожно. Убейте их всех.